Глава 7. Дайра немедленно шагнула вперед и уверенно направилась к призванным. В этих людях я ощущал дар невероятной силы, с подобным мне еще не приходилось сталкиваться никогда раньше. Даже Патрик, хоть и и говорила о том, что его звезда сильнейшая в корпорации ее Йооце, не вызывал у меня такого шока от чужого превосходства. Корпов было четверо. Неполная звезда. Но я всерьез сомневался, что сумею уйти от них. О прямой схватке речи не шло. Уверенности в том, что эти парни не сумеют меня достать в тенях, у меня не было. Нужно было искать безопасный путь отступления и при этом не подставить Дайру, которая явно была знакома с лидером группы. Мысли заняли всего долю мгновения, но это все равно оказалось слишком долго. Едва я вышел из лифта, как сразу заметил пятого члена команды призванных, который невозмутимо подпирал стену у единственного выхода из здания. Возвращаться в кабину было глупо, и я, нацепив на лицо максимально безразличную маску, последовал за своей спутницей. "Здравствуй, Кай", вежливо кивнула предводителю Корпов девушка. "Какими судьбами ты оказался на нижних ярусах Зингара?" нижних ярусов. Скольких трудов мне стоило добраться до текущих вершин. Я до сих пор толком не закрепился на третьем этаже мегаполиса, а эти парни, по всей видимости, обитали значительно выше. Очень сильно выше, потому что находиться на текущем ярусе им было явно некомфортно, настолько, что по излучаемой ими энергии временами пробегали настоящие судороги, словно она задыхалась. Добрый день, Дайра. Ваш отец лично просил меня узнать, все ли у вас в порядке. Светский поклонился призванный. Последние события на третьем ярусе вызывают у него некоторое беспокойство. «Все в порядке, Кай, тепло улыбнулась девушка. Был один неприятный момент, но ребята Патрика сумели меня защитить. Соболезную смерти вашего подчиненного, Мистер Стивенсон был хорошим человеком и любил свою работу. Все мы знаем, на что идем, мисс Прайст», — невозмутимо ответил корпорат. Я впервые слышал, как посторонний использует вторую фамилию моей знакомой. Но та никак на это не отреагировала. Помнится, меня она в такой же точной ситуации чуть не убила. Но сейчас её расклад был совсем другой, учитывая Что этого человека послал лично глава всемогущей корпорации. Патрик не был исключением. Я рад, что его смерть не была напрасной, и вам удалось выжить. Это все, что вы хотели узнать, осторожно уточнила Дайра. Поведение моей спутницы наталкивало меня на определенные мысли. Ни с кем и никогда призванная не вела себя так осторожно, а это означало, что за плечами этого Кая была не только личная мощь, но и очень серьезная позиция в Крион Technologies. Или у вас есть еще какие-то вопросы? Меня все упорно не замечали, и в кое-то веки я был этому только рад. Любой вопрос со стороны корпов мог закончиться попыткой выяснить мою личность, а любая проверка прямым столкновением. Чтобы бестолково не маячить на виду, я отошел к небольшой информационной стойке и принялся изучать рекламные проспекты. Из моего опыта общения с элитными представителями корпораций, я уже знал, что они поголовно относятся к обычным людям как к не стоящей их внимания пыли под ногами. Даже обычные призваны, а уж такие шишки, как этот Кай, Наверняка замечают только равных себе или еще более сильных и влиятельных людей. Неприятно было признавать такой факт, но я к таковым пока не относился. Возможно, в этот раз это могло сыграть мне на руку. Раз уж я приехал лично, то хотел бы поговорить с вами о сегодняшнем происшествии, мисс Прайс, спокойно произнес я. В голосе мужчины не было даже намека на вопросительные нотки. Он нисколько не сомневался, что возражений не последуют, и оказался прав. Дайра замедленно кивнула, и ее собеседник продолжил: "Что вы делали в рекреационной зоне, Дайра?" Вступала в культ Реналы житворящей. Разом выбив почву у меня из-под ног, ответила девушка: "Зачем? Вся конспирация Все наши смелиссие усилия разом пошли прахом, но на этом Дайра не остановилась. Я нашла информацию о том, что моя мать жива и возглавляет этот культ. Во время проверки оказалось, что это правда, и она посвятила меня в жрицы своей веры. Я ожидал откая бурной реакции на признание Дайры и даже немного развернулся, чтобы лучше видеть собеседников. Однако лицо призванного осталось абсолютно бесстрастным. Он только молча кивнул, словно делая отметку в невидимом журнале. «Подчиненные Патрика в своих отчетах упоминали, что вы просили его о помощи незадолго до происшествия. Это так, задал следующий вопрос Кай. «Все верно, кивнула девушка и тяжело вздохнула. Вы же в курсе моих поисков, Кай. Охота на прайсеров?» — уточнил Корп. разумеется. Патрик говорил мне о вашем интересе к этой теме. До недавнего времени мы считали, что речь идет просто о ряде совпадений. Теперь ситуация изменилась, горько усмехнулась Дайра. Теперь мы получили конкретные доказательства их существования и принимаем соответствующие меры для решения этой проблемы. Невозмутимо ответил Призванный. Как вы узнали о готовящемся нападении, мисс спросить? Из тех же источников, что сообщили мне о моей матери, немного помедлив, ответила девушка. Я бы не хотела их раскрывать, это личное. Не настаиваю, спокойно улыбнулся призванный. Раз уж я прибыл на третий ярус, то сам возглавлю поиски. Начать, думаю, с рекреационной зоны. Если нам по пути, то я могу вас подвести до места, или куда вам будет угодно. Для вашего спутника место тоже найдется» призванный, наконец соизволил обратить на меня внимание хотя думать, что он не замечал моего присутствия раньше было глупо временами я ощущал пробегающиеся по моему телу лучи внимания всей звезды и это заставляло меня раз за разом проверять надежность выстроенной маскировки пока вопросов со стороны корпов не возникало но это ничего не гарантировало У меня сложилось впечатление, что вся пятерка призванных делает это не намеренно. Просто подобная практика была для них естественной, как дыхание. Они непрерывно проверяли окружающее пространство, как живые сонары. Застать врасплох владеющего такой силой и с таким уровнем подготовки было практически невозможно. И это был еще один тревожный звоночек для всех моих отдаленных планов. Я обернулся к беседующей паре и вежливо кивнул. Игнорировать внимание предводителя звезды не имело смысла, и стоять истуканом, молча уставившись в стену тоже. Раз уж речь зашла о ласковом утре, то у меня будет к вам небольшая просьба, господин Торл, неуверенно произнесла Тайра, пытаясь вернуть внимание собеседника к себе. Девушка прекрасно понимала, под какой тонкой грани мы ходим. И всячески старалась избежать неприятных последствий случайной встречи. Мы с отцом не раз говорили о том, что мне нужно двигаться дальше, расти в своих умениях и достигать новых вершин, брать на себя ответственность за свою жизнь и жизни простых людей. Прекрасное стремление, необходимое любому из нас. С неприятной для меня задержкой, возвращаясь к прерванному разговору, одобрительно кивнул Кай. И я готов его всячески поддерживать. Дело в том, что сегодняшние события затронули не только меня, тщательно подбирая слова, произнесла Дайра. Моя мать внезапно покинула пост главы культа, и это место пришлось занять мне. Теперь будущее рекреационной зоны Третьего яруса полностью зависит от меня. А вы прекрасно знаете, насколько важны такие места для жителей Зингары, господин Торл. В чем суть вашей просьбы, миспрейст? Деловито уточнил Кай. Я открыт к обсуждению. Я понимаю, что ситуация в рекреационной зоне находится в зоне ваших интересов, мистер Торл. Дайрес слегка опустила голову. Голос девушки приобрел просящие ноты. Никакие силы при этом призванная не применяла, только свой опыт и природный талант. И пойму, если вы мне откажете, но я прошу вас не вмешиваться в дела комплекса и разрешить мне исправить все самостоятельно. Со своей стороны, как новый директор и глава культа животворящий, я могу пообещать любую поддержку и мгновенный ответ на любой запрос с вашей стороны. Ваш отец может гордиться своей дочерью Дайра. Тепло улыбнулся Кай. Я полностью поддерживаю ваше стремление. Все запросы от Kryon Technologies будут направляться в администрацию комплексы. Моих подчиненных на территории рекреационной зоны вы не увидите, если на то не будет очень веских оснований. В этот момент в моем кармане оглушительно зазвенел коммуникатор, и я виновато улыбнувшись достал устройство. Номер был незнакомый, но даже если кто-то ошибся, я был искренне благодарен этому человеку. Более подходящий вариант покинуть здание придумать было сложно. Прошу меня, извинить, господа, важный звонок, Произнес я всего хорошего. Даэр, я буду ждать вас снаружи. Никто из призванных даже не повернулся в мою сторону. Никто, кроме мистера Торла, который кивнул мне в ответ и неожиданно произнес. — "Хорошего вам дня, мистер Хан. Рад был познакомиться с вами лично. Должен признать, что отчеты моих людей не врали". И вообще маскировка действительно на очень высоком уровне. Я кивнул в ответ, но уже с полным пониманием того, что моя личность была корпом прекрасно известна, и не просто известна. Кай отлично знал, кто я такой с самого начала, но почему-то не счел нужным принимать какие-то меры и немедленно меня ликвидировать. По дороге к выходу из здания у меня в голове бушевала такая буря, что я толком не мог понять, о чем я думаю. Десятки вариантов, один хуже другого, сменяли друг друга до тех пор, пока круг не замкнулся. В руке разрывался коммуникатор, абонент оказался крайне настойчивым, но брать трубку я не спешил и только выключил звук. Для начала нужно было убедиться, что мне действительно позволят беспрепятственно покинуть здание. Дверь была уже в метре от меня. Дежуривший у входа корп проводил меня безразличным взглядом и снова уставился в стену. Наполненный шумом пролетающих плейеров и запахами еды из ближайшей забегаловки воздух показался мне как никогда восхитительным. Я глубоко вдохнул аромат свободы и наконец снял трубку. "Хан", коротко произнес я. "Мистер Хан, это Джошуа, Джошуа Кастер". "Мистер Хан, это Джошуа" Джошуа Кастер прогудел из динамика знакомый голос. "Добрый день, мистер Кастер", отстраненно ответил я. Мысли упрямо возвращались к словам призванного, и я никак не мог отделаться от уверенности в том, что меня кто-то использует. Вернее, кто это делает, я прекрасно понимал, не понимал я другого целей. В чем был смысл всего этого театра абсурда для главы корпорации Крион Technologies? В день моего появления в Зенгаре я чуть не потерял сознание от ненависти при одном взгляде на логотип корпорации мистера Прайста. Долгое время мне пришлось бороться с собственной памятью, и до сих пор в ней оставалась масса пробелов. Однако в одно я верил всегда. Зашитая кем-то в мое подсознание цель было важнее всего на свете, верил до этого дня. Внутри что-то словно сломалось. Четкие ориентиры стали размытыми. А моё существование потеряло изначальный смысл. Предвечная сама подтвердила важность уничтожения главы сильнейшей корпорации Мегаполиса. Она помогла мне преодолеть первый порог в моей памяти, и теперь ненависть к носителям силы пространства уже не была столь всеобъемлющей. Но она никуда не делась и тихо тлела на дне моего сознания, дожидаясь своего часа. Что мне делать теперь? Когда мой главный враг спокойно здоровается со мной при встрече, когда он говорит мне, что я молодец и отпускает на все четыре стороны. Я был на сто процентов уверен, что чудовищем из пространства источника был мистер Прайс. Недавно я считал, что именно с этого момента он узнал о моем существовании и принял первые меры, но сейчас сейчас я уже не был ни в чем уверен. Тажидайра временами вела себя очень странно. Это походило на паранойю, но поделать с собой я ничего не мог. Привычная картина мира рушилась прямо на глазах, и я впервые просто не знал, что мне делать. Все мои достижения и успехи мгновенно потеряли всякую ценность. Все наработанные контакты и договоренности превратились в череду подстроенных ситуаций. Как давно меня вели к неизвестной мне цели. Что из того, что я сделал, я сделал сам? Мысли пошли по кругу, и в реальность меня сумел вернуть только голос собеседника, прозвучавший из коммуникатора. "Я по поводу вашего предложения, звоню, мистер Хан". Поняв, что ждать дальше бессмысленно, осторожно произнес Джуша. "Оно еще в силе?" Я резко выдохнул и постарался убрать мрачные мысли в дальний угол сознания. Сейчас нужно было сосредоточиться на делах более приземленных, чем цель собственного существования. Конечно, мистер Кастер. С трудом сохраняя спокойный тон, ответил я. Я готов заплатить за долю в вашем бизнесе тысяч стандартов прямо сейчас, если вы уже готовы подписать документы. Наверное, вы ошиблись, мистер Хан, неловко рассмеялся мой собеседник. Это Джошуа Кастер. Мы говорили с вами о сумме в миллион стандартных единиц. Понимаю, что вы сильно загружены, мистер Хан. У меня у самого иногда случаются такие ошибки. Никакой ошибки нет, мистер Кастер, безразлично ответил я. Я назвал именно ту сумму, которую готов сейчас заплатить за долю в вашем бизнесе. С учетом текущей ситуации и с пониманием вашего положения, могу предложить снижение выкупаемой доли до 80%. Но, растерянно воскликнул мой собеседник и тут же осекся. Молчание в трубке длилось секунд 10 это время потребовалось кастеру для того, чтобы взять себе в руки и немного успокоиться. Но еще утром мы обсуждали другие условия, мистер Хан. Все верно, Джошва. Колледно ответил я. Но тогда у вас в собственности был полноценный офис и своя зарядная станция, огромное количество наёмных сотрудников и отсутствие интереса со стороны проверяющих структур. А что у вас есть сейчас? Ведь это вы их на меня навели. Гневно воскликнул Джошуа. Это вы загипнотизировали Спайка, который взорвал зарядку. Я все видел. Если я расскажу об этом сотрудникам Крён Технолоджи, то у вас будут огромные проблемы, мистер Хан. Пока что я готов на озвученные вами ранее условия, но теперь уже сомневаюсь, что с вами вообще стоит иметь дело. Призванные не оставят это без внимания. И что вы им скажете, мистер Кастер? Жестко спросил я. Упоминание сотрудников корпорации вызвало во мне волну ярости. Правда, направлена она была не на моего собеседника, но легче от этого ему не становилось. Что видели какого-то человека, который что-то сделал с вашим надзирателем и потом бесследно исчез? А вы в курсе, что ваши партнеры принадлежат к запрещенной во всем Зингаре религиозной группировке? Об этом вы уже успели рассказать сотрудникам корпорации? Или о том, что на всех документах, где им разрешается использовать купленное вами оборудование по своему усмотрению, стоят ваши подписи? Последнего я не мог утверждать наверняка, но учитывая качество реализации всей задумки хозяев прайсеров такое вполне можно было допустить. По всем документам у них было все абсолютно чистое, и только моя прямая наводка позволила раскрыть наличие источника нелегальной энергии. Нет, но тут же перешел в оборону Джошуа. Но я же прямо сейчас у вас нет ничего, мистер Кастер», — резко произнес я. Ваш бизнес лежит в руинах, а за спиной находятся очень подозрительные связи. Кроме некоторого числа лояльных сотрудников, которые, может быть, согласятся продолжить у вас работу, вы не имеете ничего. И за это ничего я готов заплатить живые деньги, принимая на свои плечи все ваши текущие проблемы и долги. Если вас не устраивает озвученная мной сумма, то вы можете поискать другого покупателя. Возможно, кто-то еще решится пойти против Единой транспортной службы и прикрыть вас в сложной ситуации. Но ведь это все из-за вас, потрясенно ответил хозяин уничтоженного мной таксопарка. Это вы во всем виноваты. Даже если это так, мистер Кестер, не стал спорить я. Другого предложения уже не будет. Бизнес есть бизнес, но у вас еще есть время обдумать ситуацию и сделать правильный выбор. В этот момент из дверей жилого комплекса появилась Дайра в сопровождении Кая и его подчиненных. На лице девушки из застылы безразличная маска, которая намекала на ревущую у нее внутри бурю эмоций. Мистер Торл тепло попрощался с дочерью своего босса и направился к паре припаркованных неподалеку черных флэеров неизвестной мне модели. Джошуа что-то мычал в трубку, но мне было уже не до него. Всего наилучшего, мистер Кастер. Попрощался я. Если надумаете принять мое предложение, то перезвоните мне. Номер вы знаете. Я повесил трубку и вопросительно посмотрел на Дайру. Девушка дождалась, пока флайеры Corp повторонутся с места, и только после этого с облегчением выдохнула. Из нее словно вытащили поддерживавший ее стержень. Такое проявление слабости на моих глазах я расценил как жез доверия. Жаль было нарушать момент, но я и так ждал слишком долго. «Как давно вы получили приказ на мое сопровождение мисол, внимательно наблюдая за лицом девушки, спросил я: